Глава шестая. Пшонкин сиял. Возможно, также сияли глинища его яловых сапог, когда он молоденьким лейтенантом маршировал по плацу, одной из легендарных дивизий, весь в предвкушении победы, свершений на благо Родины и народа, и, кажется, партии. Впрочем, с тех пор партия развелась не меньше, чем сортов сыра в магазине возле его дома — Стать генералом не случилось, часть расформировали, Пшонкина сократили. Назначили обидную пенсию и забыли. Вертись, отставной майор Пшонкин, как хочешь. Хочешь — в бизнес подавайся, хочешь — в прислуги нанимайся. В бизнес пошел. Спиртом рояль торговал на улице, как семечками. В Турцию за плюшевыми свитерами летал, имел на рынках три точки сбыта джинсового шарпотреба, с бандюками и налоговой дружил. Поднялся, уважаемым стал человеком. Открыл пару кафе забегаловок у метро при собственных продуктовых лавках. Трудился, трудился, копил, приобретал и вдруг увлекся игрой на деньги. Все, что заработал, спустил меньше, чем за год. Жена не припрятать, ни доли своей вытребовать не успела. Квартира, машина, дача, бизнес – все прахом, все банк отжал. Остальное по мелочи бандиты почистили. Собрала вещички Нюра Пшонкина, плюнула на порог заложенной уже чужой квартиры и прокляла Пшонкина вместе с его похером, как в гневе обзывала азартную игру в цветные картонки. Уехала Нюра. В Рязань уехала, к маме да к мальчишкам-близнецам поближе. Они в ту пору как раз командное училище заканчивали. Династию продолжить решили. Кто ж знал, что все обернется приставами и описью имущества. Но парни держались молодцом. Батю не прогнали, когда тот приехал каяться. «Ничего нам не нужно. Все с нуля начнем, как вы с мамкой. Ты, главное, лечись. Сейчас все лечится». Пшонкин клялся звездами на погонах, офицерской честью и здоровьем своим, уже сильно подорванным флеш-роялем, что покер с Джокером исчезнут из их жизни, как жуткий сон. Парни поверили, жена нет. В ногах валялся, просил простить. «Какое там? Не баба, гранит». Зыркнула из-под лобья, словно бичом полоснула. «Нет». На том и расстались. Уехал тогда Пшонкин. Было ему все равно куда, лишь бы подальше от цивилизованных игр. На Алтай подался. На горную пасеку забросил случай. Там прижился и несколько сезонов качал драгоценный мед. Таскал крылатого хариуса из ледяных озер, волков выслеживал». Там-то шаман с разноцветными лентами в бубне и выбил из Пшонкина всю дурь покерную. Как отрезало. Правда, было это уже давненько. С тех пор Пшонкин зажил новой жизнью. Кто бы его теперь узнал? Усы, живот, котяра. Ленивый, сытый. От мускулистого поджарого тела ничего не осталось. Расползся, разбух за тихие годы, как квашня. Да не жалел, что заплатил такой мизерной ценой за спокойствие духа. О жене не вспоминал, а сыновья уже давно сами с женами и детьми. Не до него им. Баба теперь с ним рядом была не шумная, не Квартирку его съемную приберет, наготовит, нальет, спать уложит. Сама под бок, мягкая, теплая. В объятиях душит сладко. А что еще нужно? А надоест так выгонит, сердцем к ней не привязан. После жены никого не любил, да и смешно уже. Лет столько, что о важном пора думать, о глобальном, о человечестве. Лежал как-то Пшонкин с Катериной под боком, в телевизор упершись, а там в новостях дикторша вещала. Пригожая, как Василиса, прекрасные сказки. Брови, зверьки пушистые, глаза, дурман ягода, губы сочные. И из губ тех продумские дела речи бойкие. Пшонкин, конечно, не удержался. По всем мостям и властям прошелся словом задорным, забористым. Как страну любить и обустраивать, всех заочно научил и уже вроде успокоился. Как вдруг тихо его Катерина подала голос из подмышки: Если такой умный, чего ж, не в думе, а на диване. — Досталось тогда Катерине. Нет, рук на женщин Пшонкин отродясь не поднимал, с бабой махаться, себя не уважать, а вот словом припечатать мог. Брань командная от зубов отскакивала, вроде на плацу нерадивых первогодок чехвостил. Рассорились, разбежались с Катериной. А в голове-то засела мысль, свербящую занозу. С тех пор уже год, как Пшонкин думу из головы выбить не мог. Все думал, думал, как бы ему в депутаты половчей проскользнуть. а уж там бы он законов насочинял, каких надо, чтоб всем радости послабление. О народе пекся Пшонкин самозабвенно и искренне. Во всяком случае, ему так казалось. Счастье народное виделось отставному майору-охраннику в повсеместной установке счетчиков на радиаторы центрального отопления. Эта предвыборная идея должна была непременно вынести Пшонкина на олимп власти, но пока что и низовые выборы ему не удались. И вот он, Шанс. Пряча под моржовыми усами загадочную ухмылку, Пшонкин листал телефонные контакты. Его записная книжка пополнилась еще одним. О, это был не просто номер, это был пропуск в иную реальность. Когда по бодрящему холодку, приминая ранний липкий снег тяжелыми берцами, Пшонкин спешил на службу, он и не догадывался, что через каких-нибудь пару часов станет помощником депутата Госдумы. «Да, пусть пока на общественных началах, но ведь и это сказочное везение». Грузно ступая по скользким мраморным ступеням в лужицах подтаявшего снега, Пшонкин мысленно похвалил свои крепкие ботинки на зимней резине. «Такие не подведут. Не то, что прежние армейские сапоги на скользкой коже. Как конь на льду без подков». Внутри его поджидал сменщик. «Хороший мужик, тоже отставник, капитан пехотный». Как и положено, раскланялись, расписались в журнале и разошлись. В шесть утра еще тихо, дом спит. Тут чтут законы и даже шуметь начинают согласно нормативным документам. «Мон и консьержки на месте нет», — ленивую девку взяли. Пшонкина она отвратила сразу. Рожа наглая, сиськи дыбом, юбка короткая, а из-под юбки два масла. «И курит, и курит, не женщина, дымоход!» Это пока можно, а как заселят башню, не очень-то на задний двор побегаешь перекуривать. То ли дело Айсидора: С ней поговорить и помолчать в удовольствие. Добрая баба, уютная, еще и образованная, но к ней не подкатишь. Тоже принца ждет. Эх! С чашкой свежезаваренного кофейку охранник предавался неспешным мыслям в гостевом уголке. Кожаный диванчик, кресло, красно-бурый столик из неслыханной парагвайской древесины. Не выговорить, язык сломаешь. На такой комплект ему работать до гробовой доски, и то не заработаешь. Пшонкин зычно зевает, блаженно потягивается, оставляя на столике чашку, встает, но сперва проверяет ладонью донышко, не намокло ли. Хозяйственный мужик, аккуратный, армия приучила. Вот уже и первые гости пожаловали. Рановато. Охранник глядит на ручной хронометр, потом снова через стекло. Восемь без каких-то копеек. Первый пост пропустил. Видно, золотой карась плывет. Пшонкин растирает лицо пятерней, прогоняет последнюю негу. Снежной их королевы еще и рядом нет, а Лахудра полчаса назад свитила. Не его дело за начальство отдуваться, да, видно, придется. Кортеж из трех машин неспешно движется от центральных ворот. В кармане оживает рация. «Башня, башня, я крыша. Как слышно?» «Слышно хорошо». Принимаю. Вот же ж мле. Пшонкин сует шипящую рацию в нагрудный карман форменной куртки и на ходу, потирая занывшее колено, ковыляет к парадному входу. За стеклом дворник Али Баба в малиновом комбинезоне монотонно скребет лопатой снежную жижу. Ему невдомек, что позади целый кортеж автомобилей. В его наушниках звучит таджикский рэп. Первое авто останавливается, за ним плавно встают и два остальных. Мотор не глушит, и он продолжает сыто урчать. Человек в черном костюме выскакивает из машины, сгребает в охапку не успевшего опомниться али Бабу, и вместе с лопатой аккуратно переставляет с дороги на обочину. Также стремительно запрыгивает обратно, и кортеж продолжает движение. Шонкин наблюдает, как из запорошенного авто вылупляется главный. Неспешно. Сперва ноги, обутые в щегольские туфли, слишком легкие, не по сезону. Затем руки цепляются за металлические стойки, и вот он выносит солидный живот, а за ним голова в жестком ежике густых волос». «Мать честная! Шмырин! Народный избранник не первого созыва! Боец социального фронта! Член самой популярной партии! И попечитель, и утешитель всех малых и сырых, и прочих, и тому подобное! И не карась вовсе, а просто рыба мечты!» Пшонкин нервно сглатывает, пятится в глубину холла. Лицо его багровеет от волнения, пальцы судорожно бегают вокруг взмокшей шеи, пытаясь ослабить воротник. «Доброе утро!» — завидев местного стража, первым приветствует его Шмырин и проплывает мимо в сопровождении двух молодцев прямиком к стойке рецепции, за которой никого нет. Поняв, что там его не ждут, Шмырин оборачивается к застывшему неподалеку охраннику и жестом подзывает к себе. «Одна маленькая собачка потерялась?» — беспредисловие начинает он. Жабьи глаза почти выпрыгивают из орбит, пугая Пшонкина, и тот тут же тянется к рации. «Сейчас найдем!» Не нужно, останавливает Шмырин, рука его на миг касается кармана охранника и снова юркает в карман собственных брюк. Это анекдот. Одна маленькая собачка потерялась, но ей не повезло, ее приютила семья корейцев. Окружение взрывается хохотом, а сам спикер лишь кривит краешек рта. У меня тут рандеву со Снежаной Сергеевной. Она в курсе? Его одутловатое лицо совсем близко. От выбритых щек тянет горьковатым парфюмом. «Видимо, да», — неуверенно отвечает Пшонкин и, не зная, куда себя деть, топчется на месте, озирается, ни одной бабы не видно. «Видимо, нет», — вслух соглашается с ним Шмырин. «Одну девочку в школе обзывали страшный, тупой и толстой. Она выросла и, назло всем, стала депутатом Госдумы». Поправляя флажок на лацкане, раскатисто хохочет депутат. Оба его помощника и даже Пшонкин трясется от смеха. Я вот тоже тут, отсмеявшись, спутанно начинает он, но спешно выруливает напрямую. В местный орган власти, значит, баллотировался. И программа у меня есть, только денег нет на агитацию. А за что агитируете? Как вас звать величать? Ага, Пшонкин. За счетчики на батареях отопления, чтобы, значит, каждый мог по желанию греться, а не принудительно. «Счетчики, говорите, но «Ну, у нас и по счетчикам, и без полстраны не платят, так-то. А вот активная жизненная позиция — это хорошо. На таких людях неравнодушных страна наша держится, и вы держитесь. Главное ведь — здоровье, остальное не так важно». Шмырин дружески хлопает по плечу растерянного Пшонкина и вдруг прищуривается с хитринкой вождя мирового пролетариата. «Вот вы какой партии симпатизируете?» «То и что за народ!» — отвечает без запинки и не промахивается. «И правильно!» — Шмырин протягивает руку, холеную, ногти розовыми лепесточками. Скрести по ней заскорузлой от мозолей ладонью Пшонкину стыдно. Он пожимает изящные депутатские пальцы. «Наша партия всегда с народом. Скоро выборы. Вот вы бы могли организовать здесь, на месте, агитацию за нашу партию, так, чтобы люди пришли и проголосовали?» «Так точно!» Уже держит взгляд, уже ловит каждое слово. «Служили?» «Майор Запаса!» «Нам такие люди нужны. Вот Сергей вам все объяснит, так сказать, определит дислокацию на карте событий». Шмырин кивает в сторону молодого лысеющего партийца с безжизненным лицом манекена. «Сергей, оставь координаты нашему новому помощнику. Надеюсь на ваш округ. И лично на вас, дорогой Пшонкин. А вот и Снежана Сергеевны, я полагаю». Мучительно бледная и прекрасная, с блестками снега на волосах, упакованная в футляр строгого костюма, королева башни стремительно пересекает холл. Сливочная соболья-шубка небрежно сброшена на руки спешащей следом Сидоры. Извините, пробки, не тени улыбки на лице, в глазах синий лед. Пройдемте. Все отправляются к лифту, и как только процессия исчезает в его кабине, уносимая на головокружительный этаж, Пшонкин хватает телефон. «Шмырин!» — вводит он в поисковую строку и, быстро пробежав по странице Википедии, удивленно хмыкает. «Надо же!» — бормочет, энергично потирая бугристый затылок. «Ошибся с партией!» «Да и один без!» «Людей не едят, и ладно!»